На следующее утро, сидя в юрте отца за кумысом, Абдрахман заговорил о том, что хочет навестить свою мать Дильду, старшую жену Абая. Было решено, что с ним поедут Магаш, Дармен, Какитай, Алмыгынбет. Когда кони были оседланы, Абай вышел из юрты проводить сына. Аль-Магамбет, как младший, подвел к Кабишу его коня. Абдрахман легко взлетел в седло, конь весь напрягся, зашевелил острыми, как стебликом и шаушами, и завертелся, порываясь вперед. Все невольно залюбовались и конем, и всадником. Оба были достойны друг друга. Булан и Корцевал грыз у дела, бил копытом землю, Абиш, восхищённый конём, сдерживал его, заставляя играть на месте. Однако Айгерим, которая также вышла проводить Абиша, забеспокоилась. Что это за конь у тебя, свет мой? Будь осторожнее, покраснев от волнения, с напряжённой улыбкой сказала она. Хабиш благодарно взглянул на свою младшую мать и ласково ответил, склонив голову. «Не бойся, Кшиапа, он просто важничает, он хочет себя показать». Все, едущие с Абдрахманом, сели уже на коней, Буланы, закусив у дела круто, выгнул шею и капризно двигался боком. Видя, что он не желает идти шагом, абиш дал ему волю. Буланый помчался ровной, плавной иноходью, далеко обогнав остальных всадников. К этому абиш был даже рад. Он соскучился по степи, по рекам, по зелёным дугам и ему хотелось побыть одному. Сердце его, истосковавшееся по родному краю и родному народу, теперь раскрывалось навстречу всему окружающему. Живописная джи-ляу, покрытая свежей молодой травой, тихо дремала. Прохладный ароматный ветерок веял над свободным простором. В воздухе ни пылинки. Словно умытый росой, чист и прозрачен весь степной мир. Зелёный ковыль с белыми перистыми султанами, склоняясь как бы в полусне под вздохами ветерка, переливается на ближних склонах то серебристой, то тёмно-зелёной волной. На вершинах холмов Больно смотреть в глазу. Кажется, что они излучают сияние. А далеко впереди, на синеве горизонта, вырисовываются зубчатые гряды. Это Шакпак, Казбалла, Байкашкар. Они еще покрыты прозрачной фатой белюсоватого тумана, скопившегося во врагах. Зелёная равнина вскоре начала изменять свой вид. Всадники подъезжали к Эригетасу, дикому холму, образовавшемуся из каменных пластов, нагромоздившихся дрог надолго. Ещё у подножия его начали встречаться голые бугры, а за ними, наклонно торчащие к нему, длинные глыбы с острыми гранями и рёбрами. В расщелинах их зеленеет можжевельник, низкий, цепкий, словно прилипший к камням. Иногда громадные скалы сплошь покрыты им, и тогда их можно принять за зелёные сопки. Вот там мелькнул архар прижал к спине крутые рога и тотчас скинулся в чащу. Вот между камнями показалась красная лисеица. Абиш вскидывает к глазам большой артиллерийский бинокль, который он захватил с собой, и все изящные и ловкие движения осторожного и хитрого зверя отлично видны ему. Длиннохвостая ведьма быстро извиваясь, словно огненная ящерица, мечется в камнях, роясь под корнями можжевельника в поисках мышей. Вот она замерла, подняв к небу голову и тревожно следя за врагом, угрожающим с высоты. Это над скалами взмыл голодный беркут, преследующий зайца которые спешит укрыться в камнях. Лисица рывком бросается вперёд, исчезает и потом снова мелькает в кустах. Некоторое время дорога идёт мимо камней. Потом прохладный ветерок, пробегающий по склону, доносит до путника сильный и свежий аромат земляники. Перед ними, в мягкой бархатной зелени, открывается горная поляна. К аромату земляники прибавляется аромат цветов. Родной благоуханный край радостно приветствует возвращение своего истасковавшегося вдалеке сына. Здесь стоит большой аул Ужан. Хозяйкой которого стала теперь старшая жена Каспана, Йеркежан. Сама Йеркежан вместе с большой юртой откочевала на Шакпак. Туда же отправилась и Дельта. К полудню Абиш и его друзья доехали до Шакпака. Они остановились у большой юрты, из которой слышалось заунывное пение Жоктеу, поминальный плач. Слёзы навернулись на глаза юноши. Жоктеу пели о беสนохи, о Еркежан и Дельда. Войдя в юрту, Абиш молча обнял сперва Еркижан, сидевшую ближе ко входу, а потом подсел к матери. Так крепко обняла его, продолжая причитание. Абиш не стал сдерживать слёзы. Смерть старой бабушки была для него тяжёлым горем. Но, прислушиваясь к негромким причитаниям Дильды, Абиш услышал в них, кроме тоски по умершей, жалобу на собственную долю, на то, что мучило ее всю жизнь. Дильда всегда была обойдена, обижена. Об этом никто не говорил открыто, но сам Абиш Не раз задумывался о судьбе своей родной матери. Эти тяжёлые мысли волновали его и в Петербурге. Сейчас он слушал прочтение матери, вполне понимая горе, которое та хотела выразить. Времея поняли это и другие. И прежде всех Дермен Со свойственной ему чуткостью он наклонился к дильде и негромко сказал ей. «Успокойтесь, женыше. Разве может пугать вас какое-нибудь горе, если у вас вырос такой сын? Посмотрите на него и порадуйтесь». Плач постепенно затих. Еркежан повернулась к Абишу и стала рассказывать о последних минутах жизни Ужан. Она умерла прошлой осенью, как только аулы прикачивали на зимовье. Еркежан говорила спокойно, не торопясь, стараясь как можно точнее передать слова Ужан, относящиеся прямо к нему. Твоя бабушка, милый Абиш, Много о тебе думала. То и дело она говорила, Один он вдалеке от нас. А вдруг случится что-нибудь, Вдруг заболеет. Все наши дети и внуки здесь, А он там один, Словно веточка, оторвавшаяся от дерева, И еще она говорила, «Хоть мне и тяжело, что я его не увижу, но пусть он учится там. Я и сама хотела этого не меньше, чем его отец». Вот что говорила твоя бабушка, Абиш. Я считала своим долгом передать тебе ее слова. И Еркижан надолго остановила на Абиши взгляд добрых умных глаз. Лицо ее было спокойным и приветливым. Абиш чувствовал к ней расположение. Дильда и Яркижан поочередно рассказывали ему о последних днях у Лжан, сильно одрехлевшая за последний год, изнуренная долгой болезнью, Уже он скончалась спокойно, как будто бы заснула. В последнее время она уже не вмешивалась ни в какие дела своих детей, сну, ни в разговоры, сторонилась житейских забот и тревог. Лишь изредка она беседовала с обоим и со спаном. Воспитываясь у дильды в другом ауле, Абиш в детстве нечасто видел Лужан. Но он хорошо помнил, как ласково она раскрывала ему при встречах свои объятия, как нежно гладила по голове, каким теплом веяла от нее. Все это воскресло сейчас в памяти Абиши. Сердце его защемило. Да. Да. Забыть ее было нельзя. Опустевшая большая юрта, где протекла вся ее жизнь, заставляла с грустью думать о ее чистом и светлом образе, как когда-то Зере. Она действительно была матерью рода, его совестью, его душой. Маргаш Кирилл вспомнил её последние слова. Она умирала в полном сознании. За час до её смерти ещё нельзя было сказать, что это случится. Последние её часы были отравлены мои басаром. Зайдя к ней, он брякнул, совсегдашней своей грубостью. Ну что, видно покидаешь нас? К мужу отправляешься. Ты нас всю жизнь поучала. Ну-ка, расскажи нам теперь, что такое смерть. Ужан чуть заметно улыбнулась и спокойно ответила. Э, мой девич, так ты и дожил до старости, ни о чем не думая. Подумай хоть теперь. Разве я уже умерла? Когда будешь умирать, дорогой мой, узнаешь сам, что такое смерть. Зачем торопишься? Больше она уже ни о чём не говорила. Всю жизнь она отличалась светлой и ясной мыслью, и даже перед самой смертью не потеряла способности здраво рассуждать. Все долгие годы своей подневольной и тяжелой жизни она умела смотреть на горе и невзгоды спокойно. Так и теперь... Она истрашилась смерти, не трепетала в ужасе перед ней. В полное самообладание она ушла из жизни, прикрыв её дверь тихо и беззвучно. Дилдер 2 дня держала у себя обессиленного, ухаживая за ним как за почётным гостем. На третий день, когда он собрался уезжать, Она высказала ему то, что, видимо, давно беспокоило её. Она подозвала Имагаша, знаком показав ему, чтобы прислушался, и он: "Свет мой, начало дельда", положив ладонь на тонкие пальцы Биши. "Твоя покойная бабушка" Не раз говорила мне мудрые слова. Еще давно, когда ты был ребенком, Абай собрался ехать в город учиться. Мне было тяжело, грустно. Но бабушка тогда сказала мне, не задерживай его. Проводись с добрыми пожеланиями. Поддержи его душой. Он едет за знаниями, едет, чтобы стать человеком. Если сбудется его мечта, тебе же и твоим птенцам в жизни будет лучше. Все эти годы, когда ты был вдали от меня, я говорил о себе эти же слова. Так и сейчас я смотрю на твою жизнь в чужих краях. «Да будет счастлив твой путь!» И она прикрыла лицо платком, сдерживая слезы. А Биш понял, что она с трудом мирится с разлукой. Дильда открыла лицо и посмотрела сыну прямо в глаза. «У меня есть к тебе единственная просьба. Ты не откажешь мне. Исполнишь?» И она обняла сына. Мольба, прозвучавшая в голосе матери, взволновала его. «Говори, опа». «Говори, я все исполню». «У меня одно желание, чтобы ты, снова уезжая от нас, оставил здесь свое гнездо. Я хотела бы видеть возле себя человека, дорогого твоему сердцу. Засватай себе невесту». Абдрахман, не умеющий скрывать свои чувства, искренне удивился, что он не мог. Что ты так говоришь, Апа. И как бы ещё поддержки, он, улыбаясь, подорнулся к Магашу. Что я ответить? Ведь я как будто взрослый. Об этом мне нужно думать самому. Магаш усмехнулся. Ты прав, Абишага. На тебя никто и не принуждает, а папа просит тебя только подумать, сказать по правде. Пара. Ответ брата тоже изумил Абдрахмана. Он перестал возражать, но больше уже не смеялся, растерянно замолчав. Гильда снова заговорила. Он верно говорит. Никто тебя не принуждает, душа моя. Я и не жду, что ты женишься в этот приезд. Но если мне суждено иметь сноху, назови мне девушку, которая тебе по душе. Засватай ее и поезжай учиться. Засватай ее. Одна мысль, что у тебя уже есть невеста, успокоит меня и поддержит всю долгую зиму. Твоя невеста будет моей радостью и надеждой в разлуке с тобой. Кабир всё ещё сомневался, но не стал отнекиваться. Подумай. Посмотри сам, продолжал Дельта. Кто-нибудь понравится, засватаешь. Сама я никого не хочу тебе навязывать. Вот в ауле татарина Махмуда есть Магрифа. Девушка на выданье. О, настоящее сокровище. Посмотри ее в свет мой. Взгляни и скажи мне... Ни о чем большем я и не прошу. Обещаешь. А Бишу стало неловко. Покраснев, он только кивнул головой. Дильда поцеловала его и взглянула на Магаша. «Моя просьба касается и тебя, Магаш. Тебя и Дармена. Познакомься». Абиша с Магрифой. Оба промолчали, но, взглянув на них, Абдрахман убедился, что они готовы с радостью исполнить просьбу Тильды. На обратном пути Магаш и Аль-Магамбет нарочно отстали, чтобы дать возможность Дармену поговорить с Абишем. Абиш узнал Абиша, то ни одна дельда мечтает об его свадьбе это общее желание всех его родных ничем не выдавая своих мыслей абдрахман молча слушал дермена тот же говорил теперь о магрифе растачая ей похвалы совсем красноречием поэта ей 18 лет Она имеет хорошие для девушки образования, правда, мусульманская, вежлива, хорошо воспитана. А внешности её Дярмен распространяться не стал, сказав лишь, что она бесподобная красавица. Её надо увидеть. Рассказывать о ней бессмысленно, даже для поэта. Абис должен хотя бы раз побывать в ауле Махмуда, а дальше сердце подскажет само. Может быть, не понадобится никаких уговоров и просьб. Таков был дружеский совет Дармена. Аль-Магамбет, ехавший сзади них, пел во весь голос «Махмуд». Пламя любви, любимая моя бесценная, юная любовь, как нарочно все его песни говорили о молодом чувстве и пели он их с горячей страстью. Зелёный простор, где я лал, овеянный ароматной вечерней прохладой, веселит душу, пробуждает мечты сладко темит сердце сами собой беспокойно волнующе возникают смутные желания надежды обид шмолчи улыбается кажется его самого смущают собственные мысли и он старается убежать от них возникающим чувством нет выхода вопросы остаются без ответа И лицо его то бледнеет, то вспыхивает жарким румянцем.